Глава 24. После столовой мы с сержантом отправились на склад подбирать мне экипировки. В корпусе к этому делу подходили очень ответственно и не отправляли людей на убой в ширпотребе. Оружие мне было не нужно, а вот броню я взял. Броня была довольно неплохой. За такую мне пришлось бы выложить не меньше тысяч, а здесь все давалось бесплатно. Корпус последней стражи был слишком немногочислен, и поэтому руководству хорошо заботилось о сохранности жизни своих подчиненных. А сразу после столовой я отправился в казарму. Пока не было никаких заданий, мы были вольны делать все, что угодно, а угодно мне было просто отдохнуть. Ближайшие три года не нужно ни о чем волноваться, корпус будет обеспечивать меня всем необходимым, и если я не буду тратить деньги, то выйду отсюда с приличной суммой на руках. На эти деньги можно будет спокойно купить квартиру где-нибудь неподалеку от столицы. Соваться в саму столицу не было никакого смысла. Практически вся недвижимость там скупольна аристократами и богатейшими семьями империи. Но в любом случае я не собирался оставаться в столице или в ее окрестностях. Моей целью был эпицентр и один из форпостов. В шестой точно нельзя было возвращаться. Я подумываю о том, чтобы прикупить себе дом в третьем форпосте. Расположен в более теплых местах, чем шестой, и это единственный форпост, где имеется сразу 10 офисов ассоциации. А все из-за того, что третий форпост является крупнейшим торговым хабом. В него стекаются товары со всех остальных форпостов, а уже потом распределяются по империи. Там точно не возникнет никаких проблем с продажей добра, добытого в подземельях. Да и хорошее снаряжение можно будет купить без проблем. Но главное было то, что один офис ассоциации в третьем форпосте был полностью отведен под нужды зачаровывателей. А С этими товарищами я планировал очень тесно сотрудничать. Без соответствующего зачаровывания одухотворенные вещи приходили в негодность очень быстро, даже если были сделаны из адамантия. Вот такой вот попадос. Вроде самый хороший металл, который только может быть. А когда сажаешь в него душу, ведет себя точно так же, как и дерьмовая сталь. Столько планов, что даже не знаю, с чего начинать. К тому же, постоянно мешаются какие-нибудь идиоты. Вот и сейчас мне не дали спокойно отдохнуть и подумать о вечном. В казарму уломился камень, приведя с собой еще каких-то мужиков. Решил поквитаться со мной за проигрыш. Вставай, и пошли с нами на улицу, заявил этот идиот, не очень твердо стоя на ногах. Впрочем, его дружки также были не в лучшей форме. До меня долетел запах спиртного и тоже захотелось выпить. Да хрена мне куда-то идти с вами? Я отдыхаю. Идите-ка вы сами, вот только нахер. Вот реально, так неохота было подниматься. Понятно, что они пришли меня проучить, думают, что приняли на грудь и сразу же стали непобедимыми бойцами. Алкоголь такой, сам не раз грешил таким поведением. Вот только никогда не задирал тех, кто гарантированно сильнее меня. Впрочем, и тех, кто слабее, тоже не трогал. Я всегда лез на равных мне по силе. С ними хоть драться было интересно. Имелась интрига ты или тебя. А вот сейчас никакой интриги не было. Да будь камни его дружки трезвыми, я бы выиграл. А сейчас даже напрягаться не буду. Солнце моё, шугани этих идиотов. Так хорошо лежу. С меня завтра же кофе. К тете я обратился как раз вовремя. Камень понял, что я не собираюсь никуда с ним идти, и снова впал в бешенство. Слишком легко его вывести из себя. Как он вообще до сих пор умудрялся выживать? Ах ты тварь! Мужики, покажем этому аристократишке паршивому, как посылать нас нахер! хер. Совсем простолюдином за людей не считает. Раздались подбадривающие возгласы этой гоп-компании. Не понравилось им, как я разговариваю, видите ли. В казарме практически никого не было, а те, кто был, не собирались вмешиваться. Они вообще старались не смотреть в нашу сторону, что было очень хорошо. Я даже не думал вставать с кровати и демонстративно зевнул, глядя на этих идиотов. К моему удивлению, первым сорвался не камень. Мужик в слишком широких штанах выкрикнул нечто непонятное и устремился в мою сторону. Вот только совершенно неожиданно у него под ногами появилась серебряная змея, об которую он запнулся и, падая, снес угол соседней кровати своей тупой башкой. Этого вполне хватило, чтобы отправить мужика в отключку, а дальше Тита отправилась разбираться с остальными. Сразу было видно, что мужики бывали в подземельях не раз и никакими монстрами их не напугать. Вот только с такой змейкой они явно столкнулись впервые. Самый опасный противник это тот, что умеет думать. Идея в этом плане была очень хороша. А еще она была под завязку напитана энергией. Все равно собирался отдыхать, так чего ее жалеть? Драка быстро привлекла внимание людей, отвечающих в корпусе за дисциплину, и мне пришлось отозвать Титу. Прекратить дебоширить. Кто-нибудь мне расскажет, что здесь происходит? гаркнул примчавшийся на разборке парень, вроде лейтенант Вместе с ним прибежали еще три человека, и в руках они держали увесистые дубинки. И судя по тому, как они их держали, пускали эти дубинки в ход довольно часто. Понятия не имею, лейтенант. Эти господа заявились в казарму и начали выяснять отношения неизвестно с кем. После чего один из них решил устроить пробежку по казарме, но в связи с состоянием алкогольного опьянения не смог удержаться на ногах и упал, сломав своей головой казенное имущество. Я указал на помятую кровать. Сразу после этого господа принялись драться непонятно с кем, подняли шум, на который, собственно говоря, вы и пришли. Ах ты ж, сука, взревел камень и попытался броситься на меня, но кровавая печать его остановила. А затем в ход пошла дубинка, просто для отстрастки. Камень быстро начал тараторить, рассказывая, как я их оскорблял, а потом натравил какую-то страшную змею, тварь из подземелья, не иначе. Его дружки кивали, словом китайские болванчики, подтверждая слова своего лидера. Но было видно, что никто из патруля не верит их словам. Слишком все это было неправдоподобно. Тем более это говорили весьма подвыпившие мужики. Никаких змей нигде не было видно, а если бы на территории корпуса появился монстр из подземелья, то поднялась бы тревога. Правда, не знаю, как это работает, но лейтенант сказал, что так бы и произошло. Подтверждаю слова этого молодого человека. Совершенно неожиданно для всех раздался женский голос. Рядом с моей кроватью остановилась довольно привлекательная особа лет 30, облаченная в броню. Короткие светлые волосы торчали по сторонам, а в руке у моей неожиданной помощницы было копье. Складывалось впечатление, что она только вышла из-под хотя этого тупо не могло быть. Насколько я знаю, ближайшее постоянное подземелье находится почти в тысячи километров от корпуса, а поблизости ничего не открывалось. Этого вполне достаточно. Благодарю вас за сотрудничество, госпожа Белова, сказал лейтенант, снова активируя печать. На этот раз камень и его дружки моментально протрезвели. А я и не знал о подобной функции печати. Явно какое-то местное усовершенствование. К слову, просто отвратительное. А теперь направляемся в дежурку. Сейчас свяжусь с вашими командирами, пускай решают, что делать. Летенант кивнул Беловой и двинулся следом за камнем и его товарищами. А через секунду вернулись его подчиненные, чтобы забрать отдыхающее тело. Походу мужик из бессознательного состояния плавно перешел в состояние здорового сна. Он что-то пробурчал, когда его начали поднимать, но так и не проснулся. Пришлось служим тащить его за собой, волоча ногами по полу. Каждый раз одно и то же, когда в корпусе появляется новый человек с благородной кровью. Меняются только исполнители, а пьеса неизменно», — произнесла девушка и тоже вышла из казармы. Под броней было невозможно разглядеть ее как следует, но я уверен, что там все в полном порядке. Хм. Весьма странная особа, но мне такие нравятся. Там уже по реакции Тита можно было сразу понять, что девушка стоящая. Нужно будет обязательно разузнать все об этой Беловой, но это будет потом. Все же я собрался отдыхать. Нужно будет обязательно еще раз поговорить с Камнем и объяснить ему более доходчиво, что больше терпеть я не буду. Чем-то ему очень не нравятся аристократы, а я и вовсе действую на него как красная тряпка на быка. Причем такая любовь ко мне у Камня появилась с первого взгляда. Ну да ладно. Если не поймет по-хорошему, то по-плохому уже не будет. В следующий раз не буду жалеть дурака. Отдохнуть мне так и не удалось. В казарму прилетел Мал и начал приставать, чтобы я подрался с ним. Настоящий маньяк. Отцепился только после того, как я дал слово подраться с ним завтра. А затем зашли Петрович и Вепр. Как я понял, эти двое попали в корпус вместе и постоянно держатся друг друга. Скорее всего, Петрович был слугой вепря и решил последовать за своим господином. Похвальная преданность. Не зря он мне сразу понравился. Так вот, эти двое предложили провести небольшую экскурсию по территории корпуса и рассказать, как здесь все устроено. Против этого я ничего не имел. Пришлось откладывать отдых и размышления о вечном, о бабах, выпивке и как заработать на всю эту красоту. Но ничего. Об этом я всегда успею подумать, а вот экскурсию мне предлагают не каждый день. Вепрь оказался вполне нормальным мужиком, хоть и был слишком говорливым и вообще не следил за своими словами. Поэтому очень часто хотелось дать ему в морду, но Петрович сразу предупредил, чтобы я просто не обращал внимания на слова Вепри, что он мелет все подряд, даже не осознавая, что именно. И из-за этого постоянно встревает в передряги. Наверняка вот так же трепался в компании серьезных людей и даже сам не понял, чего ляпнул. Вот и пришлось ему бежать в корпус, в надежде, что за то время, пока он здесь находится, его слова будут забыты, или семья сможет договориться и загладить вину нерадивого вепря. Правда, я сильно в этом сомневался. Придется вепря менять имя и уезжать куда-нибудь подальше, где его не смогут достать оскорбленные аристо Мужики провели мне экскурсию и рассказали об основных правилах корпуса. Но правило было только одно. Приказы руководства должны выполняться неукоснительно. А еще по возможности не калечить других членов корпуса и не убивать. Все стараются придерживаться этих правил. Не хватало еще цапаться между своими, достаточно того, что последних стражей кидают в самую задницу. Но находясь среди мужиков, многие из которых спрятались в корпусе из-за своего паршивого характера, этого невозможно избежать. Примерно на середине нашей экскурсии начала завывать сирена, а из громкоговорителей послышался знакомый голос дежурного. Всем приготовиться, ожидается доставка двух десятков монстров. А я уж думал, что сегодня день пройдет спокойно и отделаюсь лишь взбучкой от никто. Тяжело вздохнул вепрь. И накинул на себя доспех духа. Петрович сделал то же самое, а я стоял и не понимал, что вообще здесь происходит. Какая еще к чертям доставка монстров? Но рисковать не стал и тоже активировал доспех духа. Рядом появилась любопытная тита, начавшая крутить головой во все стороны, а через пару секунд, метрах в сорока от того места, где мы стояли, открылся портал, из которого выпрыгнул огненный волк. От шкуры твари отлетали искры. От дыхания из пасти вырывались клубы пара. Не самые приятные монстры, но и ничего опасного собой не представляют. Умирают довольно легко, а сильны только в стае. Волк начал оглядываться по сторонам, не понимая, куда попал. Эта заминка стоила ему жизни. Прилетевшая стрела пробила бедолаге череп и пригвоздила его к земле. Тело упало, а голова продолжала висеть на стреле. Довольно странное зрелище. Но мне грех было на него жаловаться. Практически пустое хранилище вновь начало заполняться. Затем я отметил открытие еще четырех порталов, и из каждого убегали огненные волки. С ними разбирались так же быстро. Через пару минут сирена перестала выть, а дежурный объявил, что все монстры были ликвидированы. Раненые должны обратиться в санчасть, а те, кто убил хоть одного волка, могут ждать вознаграждения. Как оказалось, вся территория находилась под магической защитой, которая сразу же предупреждала о появлении тварей из-под А вот такие забрасывания монстров происходили едва ли не каждый день. Если разрыв происходил в крупных городах, то за дело сразу же брались маги-портальщики. Они и закидывали монстров на территорию корпуса. Впервые слышал о такой защите. В прошлой жизни ничего подобного точно не было, а в этой я жил в зеленой зоне. Там подобные штуки были без надобности. Способ был уже отработан и доведен до совершенства. Портальщики могли перекинуть в корпус любого монстра, даже если это будет элитник или босс. Его сила для них была не важна, главное поскорее убрать твари из города. Жертвы среди мирного населения были недопустимы. Интересно, где на этот раз рвануло? И кого пошлют закрывать подземелье? Нас точно не тронут, Мы только три дня назад как вернулись из Пскова. Как раз там и потеряли последнее подкрепление. Нарвались на стаю элитников. Только благодаря Малу и сержанту смогли остаться в живых и закрыть то подземелье, заговорил Веприк, когда экскурсия продолжилась. Все настолько спокойно отнеслись к случившемуся, что я невольно начал уважать этих людей. Чем-то очень отдаленно, они напоминали мне ваймов. Мы тоже вот так спокойно реагировали на любое дерьмо, что происходило вокруг. Делали свое дело, а потом вспоминали тех, кто оказался недостаточно силён, чтобы выжить. В общем, корпус последней стражи представлял собой целый городок. Здесь были магазины, рестораны и горные заведения, театр, филармония, больница, полицейский участок и даже школа. Для чего ее возвели на территории корпуса, было непонятно. Как мне сказали, с момента возведения в этой школе еще никто не учился. А еще здесь был филиал ассоциации охотников, и этот филиал считался самым лучшим в мире. Именно отсюда выходили сильнейшие игроки, которые потом выполняли свою работу в разы лучше других. И всем было плевать, что они сделали в прошлом. Ассоциация брала таких игроков под свое крыло. Все в отряде сержанта уже получили предложение от ассоциации присоединиться к ним после завершения контракта, сказал Петрович. Первоклассным игрокам предлагают отличные условия, но и новичкам также не отказывают. Поэтому, если будет желание, то загляни в офис. Там работают отличные люди, и они обязательно тебе помогут. Сюда же можно сдавать всякие интересности, которые мы находим в подземельях. Скупают их по рыночному курсу, можно не бояться, что тебя обманут. Есть у нас тут специалисты, которые даже в корпусе пытаются устраивать махинации и обманывать людей. И такие уникумы долго не живут. Ровно до похода в первое подземелье, уж не знаем, сами они настолько тупые и слабые или им помогают. Но я склоняюсь ко второму варианту. Наживаться на тех, кто каждый день ходит по краю это за гранью. Здесь я был полностью согласен с вепрям. Таких гнить нужно убивать. Люди приходят в корпус, чтобы исправиться. Для тех, кто решает просто переждать здесь время, пока все не уляжется, пребывание в корпусе заканчивается очень быстро. А еще бывают уникумы типа камня, которые ненавидят всех, кроме своих товарищей. Как они определяют, кто достоин таковым быть, а кто нет, неизвестно, но Петрович Еве призаверил меня, что Камень хоть и редкостный мудак, но ни разу еще не подводил отряд в подземелье. Очень много знает о подземельях и монстрах, обитающих в них. А еще всегда готов полезть в драку за своих. Правда, сегодня что-то слишком вспылил, когда увидел меня. В корпусе никто не интересовался твоим прошлым, и мне это очень нравилось. Всем было наплевать, кем ты было и что натворил до вступления. Главное, каким человеком ты показывал себя уже здесь. Ну и твои способности в убийстве монстров. Через моего первого дня мужики решили сводить меня выпить, и я был только за. А там есть кофе в зернах? Мне нужно граммов 100, ну, максимум 200, исправился я, взглянув на возмущенную Титу.